Глава 11. Ну что, богато, элегантно, просторно. И в отличие от виллы, здесь не чувствуется запустение. Судя по всему, в городском доме хозяин живёт подолгу. А где обитает леди Эстебана? поинтересовалась я, пока мы поднимались на второй этаж. У неё есть свой городской дом здесь, неподалёку. Но летом, когда задыхает светская жизнь, она предпочитает жить в уединении. И то и другое вдовья доля по завещанию умешёва мужа. Сюда она обычно является с контрольными визитами, чтобы Лекс с досадой поморщился. Чтобы испортить тебе жизнь, в очередной раз потребовать денег и победоть миру, а не благодарном сыне. Прозвучал сзади голос лорда, нагнавшего нас. Следом за ним спешили служанка и дворецкий. Леди С лёгкой отдышкой обратился ко мне последний. Позвольте вам предложить на выбор двое покоев. Они расположены именно так, как распорядился их сиятельство. Лекс, переоденься к ужину, негромко велел маркиз. Леди Эрика, добро пожаловать. Расслагайтесь, чувствуйте себя как дома. Эмиль вам всё расскажет и введёт в курс дела. Прислуга в вашем полном распоряжении. Служанка бросила на меня любопытный взгляд из-под ресниц, но тот же потупилась. Более выдержанный дворецкий уточнил: "Как прикажете представить леди? Леди Эрика де Эльдрея. Моя правая рука, мой личный ассистент, выполнять все её распоряжения". "А багаж леди?" намекнул дворецкий. "Мы не планировали проезжать сюда. Это спонтанное решение". И все вещи леди уехали на виллу Даль-Солейль. Придумайте что-нибудь. Махнул рукой лорд и оставил нас. Несколько затруднительная ситуация. Кашлянула служанка и обратилась ко мне. Леди Эрика, в особняке совсем нет женских вещей. Но если прикажете, мы отправим кого-нибудь в лавке готовой одежды. Правда, это займет время и... Лекс, повернулась я к приятелю, коим стал мне бастард за последние сутки. Конечно, понятливо кивнул он. Выбирай покои, и всё организуем. Не нужно никого посылать за одеждой. Повернулась я к слугам и, развязав тесёмки плаща, сняла его. Вручила его девушке, выторощившейся на мой наряд, и непринуждённо пояснила: Лексенталь меня выручит ещё раз. Его детские вещи мне впору. Как прикажете, леди Эрика. Покои мне приглянулись в нежно-голубой гамме и со светлой мебелью. Маленькая радостная гостиная и небольшая, но уютная спальня с гардеробной меня вполне устроили. По большому счёту, я бы вполне удовольствовалась и просто одной комнатой. Но господин Эмиль чопорно заявил, что приказы маркиза не обсуждаются. Сказано покое рядом с его, значит, выбираем именно это. Определившись с местом, где буду жить, я прихватила Мону, представленную ко мне горничную, и мы отправились к Лексу. Он поступил радушно, но совершенно по-мужски. Быстро показал свою гостиную, провёл в спальню, распахнул дверцы платинового шкафа и жестом предложил выбирать. Что мы с Моной и стали делать? Она вытаскивала одно за другой рубашки. Мы сначала прикидывали, подойдут ли они мне по размеру, и откладывали в сторону нужные. Та же участь постигла бритджи, брюки, лосины, жилеты, кафтаны и камзолы. Ещё раз перебрав Сложили несколько сочетаний и унесли в мои комнаты. Там я все это примерю и что-то оставим. Лекс сначала наблюдал за нашей возней, а потом вытащил откуда-то книгу и уселся читать. Уже в своих новых покоях я спросила Мону. А его светлость Дисперо — это... Герцог Антион Дисперо, глава магического надзора. «О-о-о-о!» Протянула я настороженно. Про Герца Гантиона я слышала. Только его почему-то в народе звали по имени. Я не соотнесла, что гроза магических нарушителей, Герцк Антион и лорд Дисперо это одно и то же лицо. Однако ситуация выходит скотливая. Может сказаться больной или уставшей и не выходить к ужину. Или же наоборот. Моно, подбираем наряд так, чтобы я выглядела пристойно, но экстравагантно. Пожалуй, мне начинают нравиться мальчишечьи вещи. Мне они определённо идут. Несомненно, леди, полюбовалась моими алыми бриджами и шёлковыми туфлями горничная. Знаете, а вот обувь у нас где-то есть, женская. И вроде даже размер ваш. Я могу спросить, намекнула она. Спроси. Не стала я спорить. И сделай мне заново причёску. Это уже растрепалась за день. Через 2 часа я выглядела неотразимо. но не слишком подобающе для леди. Очень узкие чёрные бархатные бриджи обтягивали меня как вторая кожа и открывали лодыжки. Моё счастье, что я не обладаю пышными формами и смогла утянуться в штаны, пошитые по мужскому фасону. Рубашка из тончайшего белого батиста имела кружевную манишку и широкие рукава с высокими манжетами. Всё же леди Стебана очень странная. Мона подтвердила, что эти вещи куплены ею. Причем она всегда заставляла Лекса их надевать, и тот, будучи младше, глотая слезы, вынужден был подчиняться. А как только бабушка покидала дом, вся эта странная одежда тут же засовывалась в самый дальний угол. На талию мне накрутили красный шелковый шарф и повязали его на манерку шака, оставив концы с бахромой свободно свисать слева. Мои волосы, горничные, закусив губу, чтобы удержаться от вопросов, тщательно расчесала. поразмыслила, перекладывая локоны и так и эдак. И в итоге сородила мне нечто высокое, пышное, выпустив на волю пару прядок. Алая лента в нос красовалась в причёске, сочетаясь цветом с цветом скушаком. Пока мы готовились к ужину, с чердака доставили плетёный короб с обувью, оставшейся от одной из прежних обитательниц особняка. Фасоны туфель и ботинок были устаревшие, но вот бударные шлёпанцы на каблучке и с отделкой из пёрышек выглядели вполне мило и оказались меня в пору. «Значит, в них и пойду», — притопнула я, проверяя удобство. «У вас весьма непристойный вид», — помявшись, выдала горничная. «Может, возьмем у молодого господина плащ? С прошлого маскарада должен где-то быть шелковый». «Из-за обуви?» «В брюках ничего крамольного нет. Магички и наемницы их носят». «Но вы без чулок», — прошептала она. «Это неприлично!» «Ах, это!» — хмыкнула я. «Да, времена непростые. Но видишь, Лимона, все мои челки уехали сегодня на виллу Даль-Салель. Боюсь, единственное, что я могу сделать в такой ситуации — отужинать в своих покоях. Либо же смело идти и шокировать Маркиза и его гостя своими голыми щиколотками». В столовую мы с Лексенталем спускались вместе. Он зашел за мной. с интересом осмотрел свои вещи и смешно цокнул языком. «Леди Эстебану хватил бы удар, увидя на тебя. Ты выглядишь как вольная магичка. У нее самой есть незначительный дар, но она не училась и не развивала его. И всегда с большим презрением отзывается о девицах, поступивших в магические академии». «Почему? А как к таким девицам относится твой отец?» «Потому что они свободные, смелые, раскрепощенные, носят брюки и позволяют себе значительно больше обычных девушек. Как только они поступают в академию, сразу же перестают подчиняться отцу или опекуну. Это свобода, которую им не могут простить». Явно повторяя чужие слова, ответил он. «Маркиз к магичкам относится хорошо. У него в подчинении есть несколько дам». «А герцог Антион?» «Они с отцом дружат уже много лет». Ну и сотрудничают, конечно. В чём? Не слишком ли вы любопытная, леди Эрика? Помешала мне продолжить допрос гость предмета обсуждения. Антон, вот она. Она натянула на лицо безмятежную улыбку, обернулась и столкнулась с весёлыми изумлёнными глазами высокого чуть полноватого мужчины лет 30. Герцк рассматривал меня, даже не пытаясь соблюдать приличие. Его взгляд не пропустил ничего. ни причёску, ни манишку на рубашке сына своего друга, ни кушак, ни бархатные укороченные штанишки, ни мои голые щиколотки, ни пёрышки на шлёпанцах. Я примерная девочка сложила перед собой ручки и ждала, пока меня перестанут изучать. Полный восторг. Резюмировал глава магического надзора. А какой сильный потенциал, юная леди. Вы уже думали о том, на какой из факультетов желали бы поступить? Что? Не понял маркиз. Ты о чём? Факультет? Встрепенился Лекс, стоящий рядом со мной. Рикардо, твой ассистент имеет сильный магический дар. Неужели ты не заметил? Леди, так что? Нет, Ваша Светлость не думала. Видите ли, обучение стоит дорого, а род дела dress некоторых пор. Так что нет, я не планирую поступать в магическую академию. Та Прецено Маркис и мой непосредственный начальник. А я что? Я ничего, глазками хлопаю. Я никого не обманывала, ни слова не солгала. Но меня ведь никто не спрашивал, есть у меня дар или нет. Именно это я ответила на недовольный вопрос его сиятельства. И какой же у неё дар? хмуро спросил он, но почему-то не меня, а своего высокопоставленного друга. Она универсал, насколько я вижу, всего понемногу. но в совокупности очень и очень недурственно. У меня огорченно опустились уголки губ. Как универсал? А мне говорили, что... Что-то не так? Заметил мою реакцию въедливый герцог. Нет, ваша светлость, все так. Ну-ка, ну-ка, не поверил он мне. В пару шагов преодолел разделявшее нас расстояние, цепко обхватил за подбородок, наклонился почти нос к носу И пристально уставился мне в глаза. Я хотела моргнуть, но взвились вокруг языки пламени. Снова кричали умирающие в зубах, когтях нечисти и в огне люди. Снова трещали балки, рушились стены, и надвигалось оно. То страшное, чёрное, источающее могильный холод. И снова накатывали смертельный ужас и осознание приближающейся смерти. Для этого существа Стоящие на его пути две маленькие девочки, оцепеневшие в страхе, не преграда. Оно даже не замедлило свою поступь, лишь небрежно смахнуло длинной когтистой лапой. И то, что при этом нанизало детей на свои длинные когти, как на виллы, не сразу заметило, проволокло несколько шагов. А обнаружив досадную помеху, стряхнуло, словно прилившие соринки, и двинулось дальше, уничтожая все на своем пути. Все и всех. А девочки, истекая кровью, смотрели в спину удаляющемуся монстру, пока не закрылись их глаза. Потом перед одной из них возник свет, яркий, обжигающий, и боль. Эрика, Эрика, ты в порядке? Пробивался сквозь захлестнувший сознание ужас чей-то голос. Нет, я не в порядке. Я не хочу это помнить. Не хочу снова переживать момент нашей с Марикой смерти. как и возвращение к жизни. С трудом разлепив глаза, я повернула голову и посмотрела на виновника этих неприятных ощущений и чувств. «Мне жаль, леди», суховато и несколько смущенно произнес герцог. «Глава магического надзора смущается?» «Тебе помочь сесть?» Потянул меня за руку Лекс, и только сейчас я поняла, что лежу на софе. «Ты внезапно лишилась чувств, и вот...» кашлянул он, помогая мне принять вертикальное положение. Антьон. Хмуро прицедил сквозь зубы маркиз Рикардо. Объяснись. Вы в курсе, что эта девочка однажды умерла? Лекс и лорд Рикардо кивнули. А как именно её убили, вам известно? Вряд ли она вам это сказала. Скорее всего, и сама не знает, что это была за тварь. На меня уставились три взгляда. Один испуганный и взволнованный, второй одновременно виноватый и слегка растерянный. А взгляд Герцого препарировал и изучал. Ему было интересно. Бездушный экспериментатор. От чего же? Знаю. Ой, а голос-то у меня какой хриплый. Опять кричала. Удовлетворите наше любопытство. Туманный Лорк. Я вяло поправила манжету рубашки трясущимися пальцами. Собралась силами и встала. Ваша светлость, ваше сиятельство, Лекс. Прошу простить, но я вас покину. Мне не здоровится. А это кто? Шепотом спросил парнишка, которого раздирали любопытство и беспокойство за меня. Первая, похоже, победила. Эрика, почему вы не сказали? С укором задал вопрос лорд Рикардо. А зачем? Устала взглянула я на него. Допустим, сказала бы. Что это изменило бы? Меня вернули к жизни, как видите. Я здесь, жива, здорова. У меня даже шрамы убрали. Но кошмары, полагаю, вас мучают все эти годы. Негромко произнёс Герцк Антион. Вот ведь привязался. Вяло дёрнув плечом, я снова расправила манжеты, повернулась и пошла в холл, чтобы уйти на второй этаж в свою комнату. Я знаю, как помочь. Вот зачем? Остановил меня голос маркизы де Касана. Если бы вы сразу объяснили, с чем именно связаны кошмары, из-за которых так кричали прошлой ночью. И что это не просто воспоминания о трагедии. Мы бы сегодня не гуляли с курами по пастбищу, а занимались вашей проблемой. Это не лечится, не оборачиваясь, отозвалась я. Но временам отступает. Лечится, но трудно и долго. Я менталист леди Эрика. Ой, конечно же, не удосужились ничего выяснить о своём же не начальнике. Ваше сиятельство, меня пытались лечить менталисты. Развернулась я лицом к собеседникам. Не помогли. Единственный, кому удалось загнать последствия от яда туманного лорга в спящий режим, что ли, был сильный некромант. Его уже нет в живых. Он был совсем старенький уже тогда, когда вернул меня к жизни. Причём он и сам не знал, как именно это ему удалось. У него периодически путалось сознание из-за возраста. Он намешал что-то из заклинаний, но в итоге смог сделать то, что не удавалось сильным опытным магам. Просто прошли годы, заклинания ослабли, и... спазмом перехватило горло. С трудом заглотнув, я мотнула головой. «Не тратьте зря время и силы». «Мы еще вернемся к этому вопросу». Помолчав немного, ответил Маркиз. После чего подошел ко мне, и сказал, Приобнял за плечи и развернул в сторону накрытого к ужину стола. «А сейчас будьте любезны, сядьте на свое место по правую руку от меня. Не забывайте, вы мой очень личный ассистент, а потому должны хорошо питаться и иметь много сил. Вам еще курятник предстоит извести». Я выжила из себя кривоватый намек на улыбку и уныло побрела к столу. Аппетит пропал, настроение тоже, но придется сидеть... изображать будто всё хорошо. Впрочем, я привыкла, не впервой. Никому нет дела до душевных переживаний переутской сироты. Да и ей самой не особо оставалось на это время. Тут бы выжить, отгрызть капельку счастья, немного независимости, кусочек тепла. Да и Марика требовала заботы и контроля. За столом первые несколько минут царила натянутость. Но потом высокопоставленный гость заговорил об общих знакомых и каких-то рабочих проблемах с лордом Рикардо. А тот сам, не дожидаясь лакея, положил мне в тарелку вкусности на своё усмотрение и оставил в покое. Я сначала вяло ковырялась в паштете, размазывая его, потом без аппетита пожевала кусочек запечённой утки, политой пряным ягодным соусом. Закусила крохотной тающей во рту тарталеткой. И вдруг неожиданно поняла, что снова голодна, а еда очень вкусная. Дывно в своих мыслях о том, что жизнь прекрасна. А кошмары, в общем-то, пакость уже привычная и неизбежная. Я принялась за ужин. Лекс явно маялся и страдал, глядя на меня виноватым взглядом. Глупыш. Это ведь не по его вине меня окунули в прошлое и вывернули воспоминания на всеобщее обозрение. "Ты как?" одними губами спросил он. "Всё хорошо." так же беззвучно ответила ему я. после чего указала взглядом на стоящую возле него тарелочку с какими-то красными шариками. Очень уж они аппетитно выглядели, но просить Лакея я постеснялась. Не хотела привлекать к себе внимания сиятельных лордов, занятых беседой. Лекс вопросительно поднял брови. Я ему пальцем из-под тишка указала на тарелочку с манящими меня красными штучками. На лице мальчишки нарисовалось удивление, и он изобразил мимикой, мол, ты уверена? И ещё бы я не была уверена. Они же вон какие симпатичные и наверняка очень вкусные. Пальцем поманила к себе, показывая Лексу, чтобы передал мне желаемое. Он с крайней озадаченностью на лице принялся потихоньку поддвигать тарелочку ко мне. И вот наконец она передо мной. Нацелившись на самый большой и аппетитный шарик, я наткнула его на вилку и отправила в рот. Тарика, может, не стоит? Как-то напряжённо спросил маркиз, заметивший наши с Лексом манипуляции. Я застыла, пойманная в расплох, держа шарик в рту и не имея возможности его раскусить, изображая из себя немую рыбку, моргнула. Боги, ну что ж такое-то? Поесть спокойно не дадут. То аппетиты испортили своими экспериментами, всю душу на изнанку вывернули, а теперь и ужинать мешают. Сидели же с герцогом, беседовали так хорошо, Чего вот на меня вдруг опять обратили внимание? — Леди Эрика любит остренькое. Сохраняя серьезное лицо, спросил герцог. Но почему-то в его глазах плясали смешинки. Вот тут я насторожилась. Это он о чем? Что-то не к добру его светлый смех сдерживает. Покосилась на своего начальника. Тот чего-то ждал, не улыбался, но явно был озадачен. Лекс сидел с прямой спиной и таращился на меня так, будто я не какой-то красный шарик в рот положила а таракана. Но ведь это же ужин аристократов. Тут точно не может быть тараканов. Или может. Что-то мне уже не так и хочется раскусывать эту штуку. И если бы на меня ещё не смотрели с таким вниманием, не давая возможности выплюнуть от греха подальше. Да, неприятная ситуация.